2 марта. Группа профессора Шатлбюри еще до высадки в Африке представила начальнику администрации особых операций две справки об эпизодах из истории Китая и Японии. Содержание первой справки было таково: Рядом с Китаем в XI веке существовало могущественное королевство Тангутов. Во главе тангутской армии стояли исключительно способные опытные военачальники. Тангутское королевство сковывало действия Китая. Нельзя было думать о каких-либо серьезных дипломатических и военных мероприятиях против других соседей, коль скоро тангуты всегда могли ударить в спину. Китайцы долго ломали голову, как бы устранить постоянную угрозу со стороны тангутов. И, наконец, решили провести комбинацию... Чтобы ослабить военную мощь Тангутского королевства. В тюрьме сидел бандит, приговоренный к смерти. Ему предложили выполнить тайное поручение, обещав помилование. Бандит с радостью согласился Его облекли в одеяние монаха и послали в Синцин столицу Тангутии, сказав, что по дороге его встретит один человек. Надо будет запомнить все, что он скажет. И вернуться обратно. Бандита доставили к границе и дали проглотить восковой шарик, обмазанный медом, лекарство, укрепляющее память. Но бандита не предупредили, что граница очень строго охраняется. Не успел он перейти границу, как был схвачен тангутами. Его стали допрашивать. В XI веке для ускорения следствия применялись психотехнические методы с использованием щипцов, деревянных иголок и прочих предметов. Бандит не выдержал и признался, куда он идет и кто его послал, и сказал насчет шарика из воска. Тангутские следователи сразу же догадались, что внутри воска должен быть документ. Дав бандиту слабительное, добыли этот документ и сейчас же казнили арестованного. Найденная бумажка оказалась секретной директивой китайского императора группе виднейших тангутских полководцев. Им приказывалось убить своего короля и распустить армию. Тангутский король, признав директиву подлинным документом, немедленно арестовал полководцев. Пытки сделали свое дело. Арестованные наговорили на себя, заявили, что они действительно связаны с китайцами и готовят дворцовый переворот. Король казнил полководцев и решил проверить всех остальных военачальников и сановников, нет ли и среди них измены. Начались массовые аресты и казни. Они в значительной степени ослабили тангутскую армию. Тангутам, занятым самоистреблением, было не до Китая. Так китайцы надолго избавились от тангутской угрозы а вот во второй справке говорилось об аналогичной комбинации, проведенной в Японии в середине XVI века феодалом Мори Мотонари. Он приказал выпустить из тюрьмы преступника и направить его в соседнее княжество Амако под видом паломника. А к его шее привязали письмо, из которого явствовало, что несколько крупных военачальников княжества Амако уже давно завербованы феодалом Мори. Доставив паломника к границе, самураи и секретные службы зарубили его и перебросили ночью труп на территорию княжества амаку Стражники этого княжества, найдя труп, прочитали письмо и доложили князю амаку Тот поверил фальшивке и немедленно расправился со своими лучшими генералами. А через некоторое время Море напал на княжество амаку и без труда разгромил его. В обоих случаях была проведена заброска агента с подложными документами. В первом случае дезинформационные данные доставил живой агент, во втором — мертвый.